От Крыма до заточения. Поэт искал темы для воплощения своего интереса к русской истории и посетив в Крыму Корсунь, Херсонес, задумал написать трагедию о святом князе Владимире, принявшем там крещение. В Крыму же, как свидетельствовал Муравьев, грибоедов рассказал ему план трагедии о князе Федоре Рязанском, посланном В 1237 году на переговоры с Батыем и Зладейски убитым. В 1826 году поэт признавался одному из знакомых: "Душа моя темница, и я написал трагедию из вашей Рязанской истории". Сохранилась сцена Серчак и Итляр, которая, вероятнее всего, и должна была войти в эту трагедию. В 1828 году Грибоедов приступил к созданию драмы 1812 год, план которой и одна из сцен также сохранились. Гадать неблагородное дело, но останься поэт жить, можно представить, куда он мог в дальнейшем направить все творческие порывы. Об этом могут косвенно свидетельствовать также чудом сохранившиеся конспекты Грибоедова при чтении таких весомых трудов по русской истории, как Деяния Петра Великого Голикова и Древняя российская Вифлеофика. А его собственные заметки по исторической географии России номера с 1 по 57 демонстрируют превосходное знание поэтам отечественной истории. Полное собрание сочинений, том 3, страницы с 365 по 375. В Крыму поэт путешествовал верхом и пешком почти три месяца, проехав его вдоль и поперек, поднявшись на все основные вершины. Его путевые заметки вновь дышат восторженными чувствами. Поднимаемся на самую вершину, отыскиваем пристанище. Розовая полоса над мрачными облаками, игра вечернего солнца, суда ксинеется вдали, корабль валужьте будто на воздухе. Море слито с небом, холод. Греюсь, ложусь на попону, седло в головах. Ночью встаю, луна плавает над морем между двух мысов, звезда из-за черного облака. Другая скатилась надо мною. Какой гений подхватил ее». Точу им в тумане и в облаках целое утро. Лунная ночь. Пускаюсь в путь между верхнюю и нижнюю дорогу. Приезжаю в Саблы, ночую там, теряюсь по садовым, извитым и темным дорожкам. Один И счастлив. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 323-324. Поэт представляет себя свободным странником, упивающимся красотами природы и воспевающим увиденное. «Верь мне», — пишет он из Симферополя Бегичеву 9 сентября. Чудесно всю жизнь свою протаскаться на четырех колесах. Кровь волнуется, высокие мысли бродят и мчат далеко за пределы пошлых опытов. Воображение свежо, какой-то бурный огонь в душе пылает и не гаснет. Но остановки, отдыхи двухнедельные, двухмесячные для меня пагубны. Подожду, а воз придут в равновесие мои замыслы, беспредельные и ограниченные способности. Полное собрание сочинений, том 3, страница 98. В этих словах Грибоедова кроется разгадка той тайны, которая влекла и влечет до сих пор русских поэтов в круговерть бегущих в неизведанная дорога. Под его словами могли бы без сомнений подписаться такие певцы музы дальних странствий, и странники русской поэзии, как Иван Бунин, Константин Бальмонт, Николай Гумилев, Велимир Хлебников и многие другие, кому посчастливилось в жизни сочетать поэтическое творчество с путешествиями. В Крыму, как ни в другом месте, поэт задумался о бренности времен, когда с видел ветхие стены италийцев, греков или котфов, груды камней, свидетельствовавшие о прежней величавой жизни. Как писал поэт, он вообразил себя на одной из растральных колонн Петербургской биржи. Оттуда я накануне моего отъезда любовался разноцветностью кровель, позолотою глав церковных, красотою Невы, множеством кораблей и мачт их. И туда взойдет некогда странник Когда один столб, может быть, переживет разрушение дворцов и соборов и посетует о прежнем блеске нашей северной столицы, наших купцов, наших царей и их прислужников. Полное собрание сочинений, том 3, страница 100. Образ странника появлялся в творениях поэта вновь и вновь, и все чаще грибоедов, один из первых странников русской литературы. олицетворял себя самого с этим бесстрашным и неугомонным человеком-скитальцем, спешащим в неведомую даль. Как мы уже указывали, поэт однажды так сформулировал свою планиду странствий: "Игра судьбы нестерпимая, весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде". И особую тягу у поэта вызывали именно восточные просторы, что он объяснял Булгарину следующими словами Восток неисчерпаемый источник для освежения поэтического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имеем с древних времен сношения с жителями Онова». Процитируем лишь некоторые отрывки из поэтических творений Грибоедова. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 193 224-225. 233, -я, 234, -я, в которых тема странствий с восточным привкусом звучала в полный голос, заметив при этом, что персидский странник был по сути своего творческого почерка скорее не поэтом-лириком, а именно поэтом-драматургом, преобразовывавшим поэтическое видение мира в яркие драматические картины. Туда веди Где под небес равниной поэту радость чистая цветёт, где дружба и любовь его к покою обвеют, освежат божественной рукою. Отрывок из Гёте, 1824 год. Зачем манишь рукою нежной, зачем влечешь из дальних стран пришельца в плен твой неизбежный к страданию неисцельных ран? Телешовый 1824 год. Ты помнишь ли, как мы с тобой и тляр на поиски счастливые дерзали, с коней три дня, три ночи не слезали. Им тяжко, градом пот и клубом пар, а мы на них то вихрем в пустыне, то вплавь по быстринам сердитых рек. Кручины, горя не было вовек, и мощь руки не та была, что ныне. Серчак и Итляр, 1825 год. Вестник зла. Я мчался с ним в дальний край на заточение, окрест дикие места, снег пушился под ногами. Горем сковано уста, руки тяжкими цепями. Освобождённый 1826 год. Творец, пошли мне вновь изгнания нищету, И на главу мою все ужасы природы. Скорее в том ущелье пропаду, где бурный Ксан крутит седые воды. Грузинская ночь, 1828 год. Любопытно, что в первоначальной редакции «Горе от ума» Чатский в монологе из четвёртого действия прямо говорил о своих кавказских странствиях, как бы следуя теми же дорогами, что и сам автор. Я был в краях, где с гор верхов Ком снега ветер скатит. Вдруг глыба этот снег в паденье все охватит, с собой влечет, дробит, стирает камни в прах. Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность. Тема странствий в знаменитом творении Грибоедова вообще звучит во весь голос. Начнем с того, что главный герой комедии Чацкий тоже странник, причем добровольный, испытывающий потребность ездить далеко. и искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Как говорила о Очадским Софья, вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Чатский появляется в комедии в промежутке между странствиями, только с корабля и уже через день всего требует себе карету. Автор Обломова Гончаров превосходно оценил особенности страннического облика Чатского, как деятельного человека, воина, передового курьера, неизвестного будущего, русского Гамлета. Ум его играл страдательную роль, и это дало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чатский как личность несравненно выше и умнее Онегина и Лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненное порождение отжившего века. Гончаров совершенно справедливо соединял Чацкого с самим Грибоедовым, утверждая, что они недаром бились, хотя и бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего и за всех. Гершинзон в своем знаменитом труде Грибоедовская Москва 1914 года совершенно справедливо писал, что в известном смысле горе от ума эпизод из жизни самого Грибоедова, а сам автор прототип Чацкого. Таков был несомненный и сознательный замысел Грибоедова. Чацкий взят в той самой позиции, в какой дважды был сам Грибоедов, вернувшимся в Москву после долгого отсутствия. Выдуманная Грибоедовым любовь Чацкого к Софье служит для обострения своей позиции. Она делает Московские впечатления Чацкого более яркими и болезненными. Особенно любопытно в этом отношении обмолвки комедии еще более приближающие Чацкого к Грибоедову. Чацкий имеет какое-то странное отношение к литературе. Он, как сам Грибоедов, пишет, переводит. И где он был эти три года? Ответ на этот вопрос исследователя очевиден. Грибоедов и косвенно Чатский был в Персии. Современный исследователь Лебедев, называвший Грибоедова отчетливо выраженным странником, в своем труде Трили истины, чадаев Грибоедов Якушкин очень точно высказался о странничестве Чатского. Горе от ума это наше знакомство и одновременно прощание с Чатским. Мы застаём его посреди пути, он исчезает едва появившись. Ему предстоит долгий путь вечного странника русской литературы и русской общественной мысли. Чацкий не сходит, а выходит со сцены в бесконечность. Его роль не завершена, а начата. Чацкий уходит искать по свету землеобетованной, где оскорбленному есть ещству уголок где не темнеют небо небосвода, не проходит тишина, и он уже знает, успел узнать, что эта земля, эта страна всегда за линией горизонта, где нас нет. Хочется спросить, в какой же стране странствует и поныне Ипныничацкий. Исходя из пристрастий его творца, можно ответить, что это происходит где-нибудь на востоке, на пути к Исфахану или Ширазу, Джайпуру или Багдаду. Между тем, приехав снова на Кавказ в октябре, 1825 года. Грибоедов сначала участвовал в экспедиции генерала Вильяминова против кабардинцев и черкесов, а потом сам напросился у Ермолова поехать в Чечню, полыхавшую войной с горцами. Начались, по словам поэта, новые приключения. «Еще несколько дней и пущусь с Алексеем Петровичем в Чечню. Если там Скоро утишатся военные смуты, Перейдем в Дагестан. Полное собрание сочинений, том 3, в 102-103. И именно во время чеченского похода в крепость Грозную прибыл 21 января 1826 года фельдъегерь с высочайшим приказом арестовать Грибоедова и отобрать его бумаги. Благодаря содействию Ермолова, Поэт успел уничтожить почти все свои бумаги, кроме списка "Горя от ума", чтобы следствию не достались компрометирующие его материалы. Злой рок в первый раз нанес удар по наследию поэта, ведь в тот день погибли не только письма и дневники, но и некоторые стихотворное творение Грибоедова. Во второй раз этот же рок привел к полному уничтожению бумаг поэта в Тегеране во время трагедии. третий раз во время пожара в доме его вдовы чевчеватас сгорели письма и часть архива писателя, а в четвертый раз в огне пожара в доме его дальнего родственника и биографа Смирнова в 1877 году погибли так тщательно собиравшиеся последним материалы к биографии Грибоедова. Вот почему нам до сих пор приходится удивляться, от чего таким скудным и разрозненным оказалось наследие человека, которого Пушкин ставил в первый ряд поэтов российских. Арест Грибоедова был вызван показаниями медикабристов Трубецкого, Оболенского, Аржицкого и Бригина. После прибытия в Петербург поэт был помещен 12 февраля 1826 года в главный штаб наряду с другими заговорщиками. а выпущен на волю только 2 июня того же года. Император Николай I по представлению следственной комиссии собственноручно постановил выпустить с очистительным аттестатом. Кроме того, им было повелено произвесть Грибоедова в следующий чин и выдать не в зачет годовое жалованье. Каким бы образом ни трактовать это решение, как результат заступничества влиятельных лиц, обдуманной тактики подсудимого или правильных показаний самих заговорщиков, в любом случае мы вправе не доверять основательности так называемого очистительного аттестата. Один из ближайших друзей Грибоедова, Жандар, знал, что говорил, когда на вопрос о действительной степени участия Грибоедова в заговоре 14 декабря отвечал уверенно и определенно. Да какая степень полная, если он и говорил о ста человеках прапорщиков, которые задумали перестроить Россию, то это только в отношении к исполнению дела, а в необходимость и справедливость дела он верил вполне. Тем не менее, Грибоедов был освобожден решением самого императора, и это не могло не сказаться на его отношении к Николаю I на все последующие годы. Уже 6 июня в письме к Миклошевич Поэт писал о монархе. Скажу вам о государе мое простодушное мнение. Он, во-первых, был необыкновенно с нами умен и милостив, ловок, до чрезвычайности и говорит так мастерски, как я, кроме Ермолова, еще никого не слыхивал. Нас представили в третьем часу на Елагином острову, оттуда Муравьев, который меня и туда привез в своей карете, университетский мой товарищ, не видавшийся со мной уже 16 лет, завез к Жуковской матери на Крестовой, где я и обедал. Полное собрание сочинений «Грибоедов». в трёх томах, Санкт-Петербург, 1995-2006 годы, том 3, страница 114. Действительное участие Грибоедова в делах декабристов остается до сих пор еще одной тайной жизни персидского странника. Но одно очевидно: Из заточения поэт вернулся почти другим человеком. В нем сильнее стала проявляться вера в Бога, о чем хотя бы частично может свидетельствовать весьма характерное письмо поэта своему другу по заточению Алексееву, написанное 5 июня 1826 года сразу после освобождения. Почтеннейший друг и тюремный товарищ Степан Ларионович. Мы когда-то вместе молились усердно нашему Создателю и в заключении в чистой вере находили себе неотъемлемую отраду. Теперь одни в вашем семействе за меня помолитесь, поблагодарите Бога за мое освобождение и еще за многое. Второго числа нынешнего месяца я выпущен. Завтра или на днях получу отправление. И, как судьбе несчастного Адуевского, не охладел в долговременном заточении и чувствую, надеюсь и верю, что Бог мне будет помощник. Там же страница 113. Поэт впервые в жизни заговорил о счастье и о христианской, по своей сути, готовности переносить любые испытания, в том числе на службе отечеству. Прошу вас, доверьтесь моей счастливой звезде, писал поэт декабристу Добринскому, также находившемуся в заточении, как и Грибоедов, 9 ноября 1826 года. В первый же раз, когда вы возьметесь за перо, чтобы писать мне, сообщите, чем вы занимаетесь. Не позволяйте скоро приходящему несчастью сломить вас. У Михаила Грекова есть собрание книг Читайте, размышляйте и разумным употреблением часов досуга приготовляйтесь хорошо послужить отечеству. Когда характер достойного человека проходит через горнило тяжелейших испытаний, он от этого только лучше становится. Поверьте, так говорит вам человек, который знает это по собственному опыту. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 117-118. Поэт предлагал Добринскому воспользоваться нынешней войной, чтобы полностью и с честью снять с себя временную опалу. Милый друг, будьте уверены, что во мне вы имеете человека, который всем сердцем готов служить тем, кого он любит. Ваше несчастье, столь мало вами заслуженное, наше совместное пребывание в бедственном узилище, плачевное состояние, в котором вы меня там нашли, наконец еще столько разных оснований всегда присутствуют в мыслях моих. основании слишком важных, чтобы я когда-либо мог о вас забыть. Там же страница 117. Сравним эти слова праведника и наставника с настроением поэта накануне событий на Сенатской площади в сентябре 1825 года, высказанном в письме к Бегичеву. А между тем мне так скучно, так грустно. Прощай, мой милый, скажи мне что-нибудь в отраду. Я с некоторых пор мрачен до крайности, пора умереть. Не знаю, от чего это так долго тянется. Тоска неизъяснимая. Сделай одолжение, подай совет, чем не избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди. Полное собрание сочинений, том 3, страница 101. Россия стояла 14 декабря на трагической развилке. И то, что Грибоедов с его скептицизмом глубоко Реалиста, оказался как Пушкин и Чаадаев "Не в рядах декабристских бунтовщиков" говорит о многом. Он, видя и понимая все изъяны России того времени, тем не менее не верил в возможность силами дворянских революционеров перестроить такую громадину, как Россия. Игребоедов, конечно, никого не предавал, когда продолжал после освобождения из заточения служить государю и Отечеству. Он не раз повторял, что единственным судьей своего поведения считает лишь самого себя, а высшим мерилом своих и чужих поступков считает ум, понимая под ним целесообразность и рационализм. В эпоху установившегося после разгрома декабристов общественного отчаяния, именно в продолжении своей службы он нашел в итоге лекарство от тоски. подавленности и безделием, столь свойственных многим его современникам, пустым и праздным людям. Вспомним образ Евгения Онегина. Он хотел показать всем пример службы делу, а не лицам, не чиновникам, а родной стране. Будучи государственником, по своим убеждениям, Грибоедов, несмотря на приносимую им жертву поэзию, опять бросился в умут службы, хотя и делал это не совсем охотно. Он так и не переставал мечтать об отставке. На поэта подействовали также усиленная просьба его матери продолжить службу, в особенности искусно разыгранная ею сцена в часовне Иверской Божьей Матери, где перед иконой Анастасия Федоровна взяла с сына клятву исполнить то, что она просит. Уже в начале сентября 1826 года Грибоедов снова прибыл в Тбилис, вступив в последнюю фазу своей судьбы, которой так завидовал Пушкин. Поэт продолжил свой странический путь, И пусть этот путь вел его не совсем туда в тиске неведомого, к опасностям и испытаниям, он уже не мог остановиться. Как человек дела, грибоедов сам нашел альтернативу еще ищущему свое место в жизни чадскому и последним периодом своей судьбы как бы дописал Горе от ума строками героизма и подвига.